45. -е. Вот и поговорили. Так вот, проживав мясо, продолжил мужчина, облаченный властью. А тот мир, что нарушил договор, лишался магии на долгие сто лет. Ну а я тут при чем? В моем мире нет магии, и, как показала проверка камнем, во мне ее тоже нет. Еще раз перебьешь, свяжу и заклею рот. Перед девушкой упал моток веревки. Валенсия икнула и извинилась, пообещав молчать. И когда произошел подобный случай, что-то пошло не так. Император того мира нашел магическую лазейку, которая позволила ему не отдавать ключ. Началась многовековая война. Совсем заблокировать ключ никто не может. Мы с трудом, но перемещались через миры. Сколько же ему лет? Валенсия попыталась найти хоть какой-то намек на возрастные изменения. Например, маленькие морщинки. Но только зря вглядывалась, кожа лица была гладкой. И в один прекрасный момент в стане врага нашелся предатель. Молодая женщина, сестра императора, без памяти влюбилась в статного, красивого полководца, что руководил вражеской армией. Она смогла выкрасть ключ для него и передать. В общем, она передала артефакт не тому миру, что шел дальше в магическом договоре. И именно в этот момент договор активировался, и наказание получили все, кто участвовал в той войне. Даже, можно сказать, в грызне за ключ. Та влюбленная дурочка стала хранительницей магии, пытающейся помочь своему брату и народу, что оказалось закованными в темном, межпространственном кармане. А я лишился единственного наследника рода, который был выброшен без магический мир. Когда же он выдал что-то важное, связанное со мной? «Чего молчишь?» «Ах, ну да, я же тебе запретил говорить». «Ладно, если есть вопросы, спрашивай». «Я тут при чем?» Валенсия отодвинула тарелку. «А при том, что ты и есть мой наследник, то есть наследница, выкинутая в техномер». «Нет, тут вы не правы. Я видел фотографии беременной мамы. Меня не удочеряли». «Может, и не удочеряли. Магия, скорее всего, нашего идентичного ребенка в другом мире и подменила». «Нет-нет-нет, это опять какие-то игры!» Валенсия трясла головой из стороны в сторону. «Для чего это ей нужно было? Что за странное наказание? И зачем после стольких лет вы вытащили меня из моего мира?» В тот день, когда ты пропала, императорский оракул, которому я принес дары, нашептал, что вернется та, которую украли, но будет она и без магии, и с магией. Оракул никогда не говорит напрямую. «Было еще что-то насчет чистой души пришедшей». которая безграничной любовью и состраданием исправит ошибки предков. «Вот не верю я вам, господин Витуан. Рассказ ваш сухой, без эмоций, будто и не с вами все это случилось. Я понимаю, что пришло время, но вы даже не попытались меня обнять при встрече. На вашем лице не нашлось места радости, если я ваша внучка». Император вдруг растерял весь свой лоск, уверенность и безразличие. Скачиво закричал. «Дочь моя, от отрада души моей, замерла мраморной статуи именно в тот день, когда ты исчезла, а муж ее пропал без вести раньше, в магической войне. Сейчас только ты единственная одежда для моей девочки, моей кровиночки. И после всего, что произошло, ты думаешь, что я кинусь к тебе с поцелуями?» «Но я не виновата в том, что произошло по вине нескольких алчных императоров и одной влюбленной дурочки». «Может, и не виновата, но исправить ситуацию можешь только ты, я в этом уверен». «Да откуда такая уверенность? Может, я даже не ваша внучка?» В ответ взвилась девушка. «Моя, кулончик, что ты получил, отреагировал именно на тебя. Мы с моими помощниками из года в год проверяли всех подходящих девочек, на которых после приношения даров указывал Оракул. И, наконец, свершилось чудо. Даже я смог обвести магию вокруг пальца». «Так гном был подослан вами? Это все было подстроено? И фениксы, и перемещения? Хотя бы свадьба была настоящей?» «Да, по всем пунктам. Да. Кроме свадьбы. Тут ты сама себе помогла. Но это даже к лучшему. Защитники всегда нужны. А пока надень вот это». В руки Валенсии полетело тяжелое колье, украшенное множеством красных камней. «Набирай сил перед выполнением самой важной миссии». Выполняй задание, добери да посложнее, чтобы камни накапливали побольше энергии. Мужа я освобожу, но если решишь бежать, погибнут все родные твоих оборотней. Хотя, куда тебе бежать? В любом мире достану. А если я не выполню задание, и какое именно? Если все пойдет не по вашему плану? Ты заключила договор с леди Мидар. Думаю, что нетрудно догадаться, кто это такая. Так вот, в свое время, когда ты будешь готова, она придет и потребует исполнить его. Ах, вот кто-то дурочка, что влюбилась в полководца. Не вас ли, уважаемый император Витуан? Умна, вся в меня. Договор ты уже нарушить не можешь, так что сделаешь все, чтобы спасти мир Амидар и свою матушку. Но есть еще один положительный момент для тебя. Выполнишь условия договора, обретешь магию. Все, чему научилась, останется при тебе. Наш род — самый сильный род портальщиков, поэтому именно мы — правящий дом, и никто другой. В противном случае сотру твою память и отправлю обратно в Техномир. Просто не будешь помнить, что происходило с тобой в последнее время. Валенсия подумала о мужьях, пупсе, о том, что не хочет терять любимых, и кивнула. Оборотни и пса уже отпустили, сняли с них обвинения в мятеже и даже извинились. Надеюсь, у тебя хватит ума держать рот на замке». «А на плечах кто у меня сидит? Двоюродные братья?» «Ваши ближайшие соратники-генералы? Знатные портальщики?» «Иди уже, утомила!» Император щелкнул пальцами и в дверь тут же вошли слуги. «Проводите гостю на выход и выдайте три тысячи золотых за выполненную работу». Император отвернулся и направился в сторону трона, но вдруг остановился и произнес. «Нет, пять тысяч отдайте. Оденьте поприличнее». Валенсия кивнула и направилась к двери. «Постой! Можешь отдохнуть день-другой в доме Ульфреда. Все обвинения с тебя сняты. Виновные найдены и наказаны. По городу погуляй, столица очень красивая в это время года. И еще раз повторяю, держи язык за зубами». Мужчина вдруг резко развернулся и быстрым шагом нагнал Валенсию. Взял ее за подбородок и пристально посмотрел в глаза. Как же ты похожа на свою бабушку, одно лицо. Уйди из глаз давай, пока разрешаю. Прощайте, ваше императорское величество.